Глава 61. «Не бережешь ты себя», — неодобрительно нахмурился Даниил, увидев Нику на пороге своей квартиры. Не в силах продолжать домашнее заточение, Вероника решила навестить молодого старейшину, чтобы узнать подробности о маньяке. Ведь привидение четко дало понять, что она единственная, кто может найти и остановить Джейсона. А для этого ей нужно собрать все крохи информации об этом нелюде. «Я тоже рада тебя видеть», — Невозмутимо отозвалась девушка, проходя в комнату. «Поверь, Вероника, я очень рад твоему неожиданному визиту. Но с твоей стороны крайне неразумно расхаживать по улицам одной, когда на тебя открыл охоту маньяк, одержимый демоном, вооруженный холодным и огнестрельным оружием, а также владеющий телепортацией, гипнозом и бог знает чем еще. выдал тираду бывший следователь. «Не волнуйся, я в порядке», — отмахнулась Ника, усаживаясь в кресло. Она оглянулась по сторонам с любопытством, разглядывая аккуратное жилище Даниила. «Как ты после смерти Алекса? Справляешься?» Уже сочувственно спросил он. «Я сто лет тебя не видел». Он хотел сказать, что выглядит оно великолепно и что очень по ней соскучился, но промолчал, чтобы избежать неловких моментов. «Сама едва справляюсь, но Дима мне помогает держаться», объяснила девушка. «Если бы не он, меня на этом свете уже не было бы». призналась она. «Да, я слышал», — вздохнул Даниил. «Если тебе понадобится какая-нибудь помощь, советы или просто уютная жилетка, обращайся, буду рад помочь», — искренне произнёс он. «Спасибо, Данечка, я это учту», — Ника посмотрела на него с благодарностью. «Как раз сейчас я пришла к тебе за помощью». «Излагай», — с готовностью кивнул Даниил. «Мне нужно досье», — заявила девушка. «Досье?» — не понял он. «Вся информация на Джейсона, все, что у тебя есть. Ведь полиция тоже пытается его поймать. Должны же твои ребята хоть что-то на него нарыть?» «Я сам вел его дело, пока не уволился из органов», — пояснил Бен. «И сейчас я пытаюсь поймать этого подонка, задействовав уже средства ордена». «Для меня это дело — головная боль номер один», — признался он. «Что у тебя есть на него?» «Что мы знаем об этом выродке?» переспросил Даниил. «К сожалению, меньше, чем хотелось бы». «Вот его психологический портрет, составленный в полиции», произнес бывший следователь, откопав нужную бумагу в стопке на столе. «Физически хорошо развит, ходит в спортзал, обладает достоинствами и манерами, привлекательными для женщин. По характеру замкнут, держится обособленно нелюдим, живет одиноко, имеет личный автотранспорт, скорее всего, неприметный бежевый или серый микрофургон». Когда жертва определена, то из замкнутого и малообщительного он превращается в разговорчивого, обаятельного, располагающего к себе человека. Периодически впадает в состояние, похожее на сильную депрессию, и избавиться от этого ощущения он может одним-единственным способом. Забрав энергию, выбрасываемую живым телом, желательно женским, в момент гибели, во время деструкции живой материи, Есть все основания полагать, что в скором времени убийство и пыток женщин ему будет мало, и он переключится на детей. Добавь сюда одержимость демоном, способность к телепортации и гипнозу и кличку кровожадного маньяка убийцы из американского ужастика. Из-за него сейчас весь орден на ушах стоит, тебе нужно досье. Ну, вот оно. Немного поколебавшись, он вытащил из верхнего ящика стола и протянул ей увесистую красную папку. «Здесь вся информация, какая есть у меня на данный момент». «Им, Ника». «Что?» Приподняла бровь девушка, принимая папку из его рук. «Умоляю, будь осторожна. За время работы в органах я постоянно сталкивался со всякими отморозками и психами. Но Джейсон — это нечто. Он нереально опасен. Подумай сто раз, прежде чем лезть на рожон», — попросил он. «Хорошо», — кивнула девушка. «Обещаю, что буду очень осторожна». Заверила она его с честными глазами. Ты куда-то собираешься? Поинтересовалась она, увидев, что он пошел в коридор. Должен же я проводить тебя до дома, откликнулся Дэн, накидывая на себя куртку. Поскольку что-то мне подсказывает, что ночевать у меня ты не останешься, мягко усмехнулся он. Ты хотя бы ночевать домой придешь? Грустно-печально поинтересовалась Ника у Дмитрия по сотовому телефону. Вернувшись домой, она поняла, что он отсутствовал весь день и поймала себе на мысли, что соскучилась по нему. «Ночевать не знаю, но на ужин ненадолго заскочу», — пообещал он, обрадованный неожиданному звонку. Ведь раньше Вероника звонила ему только по делу. «С тобой все в порядке?» — вдруг забеспокоился он. «Да, все хорошо», — заверила его девушка. «Жду тебя». «Скоро буду», — с улыбкой отозвался он.